Глава 30 Эйден в тот день так и не появился. Поужинав в гордом одиночестве, я отправилась в сад. Добрела до высокого каменного забора, которым был огорожен особняк, и замерла в раздумьях. Где-то здесь находилась лестница, ведущая вверх, украшенная зубцами, как в старинных замках. Только эта стена была настолько широкая, что на ней могли спокойно разъехаться две повозки. А зубцы делались полами внутри, с бойницами по наружному краю. Мне нестерпимо захотелось забраться туда и посмотреть на берег, который я видела лишь из окна своей спальни. «Ирина, вам помочь?» прозвучал за спиной учтивый голос садовника. Я послала ему открытую улыбку. «Да, Ринни, мне бы хотелось забраться на стену. Хочу увидеть закат». «Это очень легко. Я как раз несу ужин караульным». И пожилой неданг показал на корзинку в своих руках. «Идёмте». Мы прошли вдоль стены буквально пару десятков шагов, пока не достигли небольшой железной двери. «Замки здесь не вешают», — пояснил садовник, открывая вход, «чтобы в случае нападения не тратить время на поиски ключей. Да и на стене всегда стоит караул». Мы вошли в квадратное помещение, освещенное газовыми рожками. Впереди виднелись каменные ступени, уходящие куда-то вверх. «Надо идти по лестнице, и попадете прямо на боевой ход. Там сегодня Лаул и Найсел на дежурят. Им еще три часа до отбоя осталось. Вот и хожу, подкармливаю их». Вдоль лестницы висели масляные светильники, разгонявшие темноту. Наши тени плясали по стенам, будто в загадочном танце, а откуда-то сверху тянуло прохладой. Несколько минут мы поднимались в полном молчании, пока, наконец, я не уперлась в приоткрытую дверь, в которую виднелся кусочек закатного неба и самая первая вечерняя звезда — Шиаруан. Я перешагнула невысокий каменный порожек и оказалась внутри полого зубца. С наружной стороны... В его стене были проделаны несколько узких бойниц. А вот по бокам находились сквозные проходы, позволяющие свободно перемещаться по стене и между зубцами. Здесь нас уже дожидались два ниганга средних лет, затянутые в кожаные доспехи с пластинами из туранской стали на спине и груди. Я знала из книг, что такие доспехи использовались в стычках против Амидарына. Они не защитят от пули, выпущенной в упор, или пушечного ядра. Но вот от рубящего удара вполне. Лезвие сабли просто соскользнет, не оставив царапины, если только клинок не выполнен из той же туранской стали. Что же до секрета изготовления, то он хранился в такой глубокой тайне, что я нигде не нашла ни единого намека на его существование. Ирина! Стражники удивленно поклонились мне. «Не обращайте на меня внимания». С приветливой улыбкой я махнула рукой. Просто решила немного полюбоваться на закат. Мужчины расположились под бойницами, расстелив прямо на полу кусок холста. Из корзинки появились хлеб, вареные яйца, нарезанные ломтями мясной рулет, пара головок лука и фляга с водой. Я же вышла на боевой ход и, наконец-то, вдохнула полной грудью. Только сейчас я поняла, что все это время чувствовала себя сжатой с четырех сторон, точно в коробке с плотно пригнанной крышкой. Весь этот особняк, сад, беседка все казалось одной большой клеткой, в которой меня пытались удержать против моей воли. Впереди по линии горизонта разливался огненно-красный закат. Гигантский пламенеющий шар заходящего солнца медленно опускался в истине фиолетовые воды, оставляя кровавую дорожку. Темные облака, чуть расцвеченные алыми отблесками, собирались над морем, предвещая скорую грозу. С каждой минутой становилось все темнее, понемногу поднимался ветер. Неожиданно мой взгляд привлекли странные тени, мелькавшие на фоне заката. Будто огромные птичьи крылья носились над водой, мельтеша перед глазами. Я почувствовала легкое беспокойство. «Найсел!» — вспомнила я, как зовут одного из стражников. «Что это?» «Где?» Молодой неданк ловко вскочил на ноги, его напарник присоединился к нам. «Вон там, правее, видишь?» — у мужчин в руках появилась по подзорной трубе. Несколько секунд стражники пристально вглядывались вдаль, затем один из них яростно выругался и рванул куда-то вдоль стены. Второй щелчком сложил трубу и повернулся ко мне. Ирина, мрачно проговорил он, — «вам надо срочно вернуться в дом». «Что происходит?» — я забеспокоилась, вглядываясь в темнеющий океан дорезив рези в глазах. «Что это?» «Похоже на нас напали». «Что?» — у меня перехватило дыхание. «Кто?» «Судя по парусам и оснастке, это даханы». Потянула дымом. Я оглянулась. Через два зубца от нас второй стражник запалил сигнальный костер. «Что вы будете делать?» — прошептала я, осипнув от волнения. «Они заходят с нашей стороны, значит, им нужен именно особняк. Иначе они развернулись бы и обошли остров сбоку» где находится порт и город. Хозяин сейчас там, но в Монтероне есть свой гарнизон, не беспокойтесь. Вернитесь в дом и прикажите всем слугам укрыться в подвале. Коротко кивнув, я рванула вниз по лестнице. Где-то в ночи раздался тяжелый набатный бой. Видимо, не только мы заметили чужие корабли. Я еще не успела выбраться наружу, как прозвучали первые пушечные выстрелы, похожие на далекий гром. Неприятель находился слишком далеко, чтобы нанести урон крепостной стене. Но мне и этого было достаточно. Тщательно захороненные воспоминания вспыхнули с новой силой. Я уже побывала один раз в центре боя. И повторения не хотелось. Все окна в особняке были освещены, но их спешно закрывали толстыми деревянными щитами, в которых виднелись отверстия, для стрельбы. Газовые фонари на улице сияли, внизу у крыльца собралась толпа слуг, которые в полголоса переговаривались между собой, беспокойно прислушиваясь к далекой канонаде. Мимо меня по освещенным аллеям сада двигались отряды недангов в полном боевом облачении, бряцая оружием. Они направлялись к крепостной стене. Добежав до крыльца, я оглянулась. В зубцах Один за другим зажигались огни. Со ступенек дома было хорошо видно, как забравшиеся на стену защитники срывают парусину с одиннадцатидюймовых пушек, установленных на бетонных лафетах. За одно мгновение Монтерон из пышного особняка превратился в настоящий форт, способный дать отпор нежданным гостям. Ирина! мне в ноги бросилась домоправительница. «Хвала Анангу, вы живы!» «Бред-то», я вспомнила слова Найсела, — «всем жителям надо укрыться в подвале особняка. У вас там есть схрон на случай нападения?» «Да, Ирина, хозяин давно приказал его устроить. Там даже есть тайный ход. Но куда он ведёт, никто из слуг не знает». «Хозяин», — осенило меня, — «кто-нибудь послал за Эйром? Ему же ничего не известно». «Это вряд ли», — вмешался дворецкий, — приставив ладонь ребром к олбу и разглядывая шевеление на стене. «Наверняка наши гости зашли из с другой стороны. Слышите, Набат? По всей видимости, в порту тоже идет перестрелка». Все дружно замолчали, до боли вслушиваясь в отдаленный грохот, похожий на уходящие раскаты грома. «Все равно», — настойчиво повторила я, — «отправьте кого-нибудь в порт!» «Ты кто?» Я схватила за рукав мальчишку лет шестнадцати в добротной парусиновой куртке. «Элая, к вашим услугам, Ирина!» — отчеканил тот, тряхнув смоляными вихрами. «Ты знаешь, где стоит там рис?» «Да, Ирина. Тогда бери из конюшни самую быструю лошадь и скачи во весь опор. Скажи своему Эйру, что на его дом напали». Парень быстро козырнул и буквально слетел с крыльца. «Он возьмет шторма!» застонала Брета, заламывая руки. «Эйр нас убьет!» «Что ты несешь?» – прошипела я, из за угла дома показался мальчишка на великолепном гнедом жеребце. Это был любимый конь Эйдена, и самый быстрый, от призового производителя, купленные за бешеные деньги. Надеюсь, Эйден меня поймет. Слуги распахнули ворота в восточной стене, выпуская всадника но тут же закрыли их за его спиной и заложили здоровым брусом, поднять который смогли лишь в вшестером. Между тем, грохот корабельных пушек явно стал намного ближе. «Пора спускаться», — пробормотала я и с удивлением увидела устремленные на меня взгляды, полные надежды. Слуги смотрели так, будто ждали руководства. Я неожиданно растерялась. Десять женщин, пятеро пожилых мужчин и двое подростков лет тринадцати. И все они смотрели на меня с таким видом, будто от моего решения зависела их дальнейшая жизнь. Гарнизон Монтерона давно был на крепостной стене, и сейчас его пушки обстреливали неприятеля, практически не смолкая. Кое-что неприятно кольнуло. «А где Режина?» – спросила я, не увидев в толпе эту вредную женщину. Так она ещё утром отпросилась в город. Пожала плечами домоправительница. У неё же до завтра выходной. Может, в гостинице заночевала. Я оборвала её резким жестом и решительно распахнула двери. «Давай, Бретта, веди нас. Где там ваш схрон?»